Глава 12. Коронованная редиска. Когда Жакмен Лампурт покинул Мерендоля, он не знал, что предпринять, и, дойдя до конца нового моста, остановился в нерешительности, как буриданов осел между двумя хапками сена, или, если это сравнение вам не по вкусу, как железный гвоздь между двумя магнитами одинаковой силы. С одной стороны... Ланцкнехт властно притягивал его отдаленным звоном золота, с другой кабак вставал перед ним, наделенный не меньшими соблазнами под подзвяканье кувшинов и горшков. Выбор поистине затруднительный. Хотя богословы почитают свободу воли величайшим из преимуществ человека, лампурт, обуреваемый двумя непреодолимыми страстями, Ибо он был игрок не менее, чем пьяница, и пьяница не менее, чем игрок, никак не знал, на что решиться. Он сделал было три шага в сторону притона, но пузатые. Запыленные, оплетенные паутиной бутылки с красными сургучными колпачками предстали его мысленному взору в таком ярком свете, что он повернул назад и сделал три шага в сторону кабака. Но тут азарт яростно затряс у его уха стаканчиком с игральными костями, налитыми свинцом. И веером развернул перед его взором крапленые карты, пестрые, как павлиний хвост. Волшебное видение, приковавшее его к земле. «Что за черт! Долго я буду стоять здесь и истуканом», — одернул себя бритер, раздраженный собственными колебаниями. «У меня должно быть вид сущего болвана, по-дурацки вылупившегося невесть на какое диво. Эх, не пойду-ка я ни в кабак, ни в притон» а лучше отправлюсь к моей богине, к моей церцее, к несравненной красотке, которая держит меня в своих путах. А вдруг она занята сейчас вне дома, на бале или ночном пиршестве? И кроме того, сластолюбие ослабляет отвагу, и славнейшим героям приходилось каяться в излишнем пристрастии к женщинам. Примером тому Геракл со своей даенирой, Самсон с Далилой, Марк Антоний с Клеопатрой, не считая многих других, кого я уже не помню, ибо немало воды утекло с тех пор, как я ходил в школу. Итак, отбросим эту распутную, достойную порицания-фантазию. Но какому же из двух столь пленительных занятий отдать предпочтение? Выбрав одно, неминуемо пожалеешь о другом. Произнося этот монолог, Жакмен Лампурт засунул руки в карманы, уткнулся подбородком в брыжи, от чего задралась его бороденка, казалось, пустил корни между плитами мостовой и окаменел, превратившись в статую, подобно многим добрым малым из метаморфоз овидия. Но тут он так внезапно сорвался с места, что проходивший мимо запоздалый обыватель задрожал и ускорил шаг, испугавшись, что его укокошат или, в лучшем случае, обчистят. У Лампурда не было ни малейшего намерения грабить этого олуха, которого он даже не заметил, поглощенный своими мыслями. Нет, его внезапно осенила блистательная мысль. Колебанием пришел конец». Он поспешно достал из кармана дублон и подбросил его вверх, сказав «Орел значит кабак, Решка значит и горный дом». Монета перевернулась несколько раз, но в силу земного притяжения упала на мостовую, сверкнув золотой искоркой в серебряных лучах луны, полностью вышедшей в этот миг из-за облаков бретер опустился на колени чтобы прочесть приговор вынесенный случаем на заданный вопрос монета ответила орел бахус взял верх над фортуной хорошо значит напьюсь решил лампурт стер грязь с дублона и опустил его в кошель глубокой как бездна предназначенный поглощать множество различных предметов. Быстрыми шагами направился он в кабак под названием «Коронованная редиска», давно облюбованная им как святилище для возлияний богу вина. «Коронованная редиска» была для Лампурда удобна тем, что находилась на углу нового рынка в двух шагах от его жилища, куда он легко мог добраться, даже накачавшись вином от подошв до кдыка и выводя ногами каренделя. Это был бесспорно самый гнусный кабак, какой только можно себе вообразить. Приземистые подпоры, вымазанные в багрово-винный цвет, поддерживали огромную балку, заменявшую фриз, неровности которой старались выдать себя за следы былого орнамента, полустертого временем. Внимательно приглядевшись, здесь и в самом деле можно было разглядеть завитки виноградных листьев и лос, между которыми резвились обезьяны, хватавшие за хвосты лисиц. Над входом была намалевана огромная редиска, изображенная очень натурально, с ярко-зелеными листьями, увенчанная золотой короной. Это художество, давшее название кабаку и служившее приманкой многим поколениям пьяниц, успело изрядно потускнеть. Окна, занимавшие промежутки между подпорами, были в этот час закрыты ставнями с тяжелыми железными болтами, способными выдержать осаду, однако пригнанными недостаточно плотно и пропускавшими в щели красноватый свет, а также глухие звуки песен и перебранки. Красные лучи, змеясь по лужам мостовой, производили своеобразный эффект, но Лампурт, оставшись равнодушным к живописной стороне, отметил, что в коронованной редиске еще полно народу. Бритер несколько раз определенным образом ударил в дверь эфесом шпаги, но условный стук тая, дверь приотворилась, и его впустили Внутрь. Помещение, где пребывали посетители, сильно смахивало на вертеп. Потолок тут был низкой, а главная балка, пересекавшая его, прогнулась под тяжестью верхних этажей и, казалось, вот-вот переломиться. На самом деле она могла бы удержать хоть колончу, походя этим на Пизанскую башню или на Баллонскую Озинелли которые наклоняются, но не падают. От трубочного и свечного дыма потолок почернел не хуже, чем внутренность очагов, где коптятся сельди, сорожья икра и окорока. Когда-то стараниями итальянского декоратора, приехавшего во Францию вслед за Екатериной Медичи, стены залы были окрашены в красный цвет с бордюром из виноградных веток и побегов. Живопись сохранилась по хоть и потемнела порядком, и больше смахивала на пятна застывшей крови, нежели на пурпур, каким должно быть радовало глаз в блеске новизны. От сырости, от трения плеч и сальных затылков по низу окраска совсем пропала, оставив грязную и растрескавшуюся штукатурку. Прежде посетители кабачка были люди приличные – Но мало-помалу вкусы становились изысканнее, придворные и военные уступили место картежникам, жуликам, грабителям, ворам, теплой компании бродяг и проходимцев, наложившей свой мерзкий отпечаток на все заведение, превратив веселый кабачок в опасное логово. Отдельные кабинеты походили на чуланы, проникнуть в них можно было лишь уподобись улитки, втягивающие в раковину рожки и голову. Открывались они на галерею, куда вела деревянная лестница, занимавшая всю стену напротив входа. Под лестницей стояли полные и порожние бочки, расположенные в строгом порядке и радовавшие взгляд пьяницы лучше всякого украшения. В камине с высоким колпаком пылали охапки хвороста, и горящие веточки спускались до самого пола, который был сложен из щербатого кирпича, а потому не грозил воспламениться. Огонь очага бросал отблески на оловянную крышу стойки, помещавшейся напротив, где за баррикадой из горшков, пинт, бутылок и кувшинов восседал кабачик. От яркого пламени тускнело желтоватое сияние потрескивающих чадных свечек, и вдоль стен плясали карикатурные тени посетителей с несуразными носами, с торчащими подбородками, щубами, чубами, как у хахалка, и прочими уродствами в духе комических фантазий знаменитого Алькафрибаса Назье. Этот бесовский пляс черных силуэтов, кривлявшихся позади живых людей, Казалось, смешно и метко передразнивает их. Завсегдота и кабака сидели на скамьях, облокотясь на доски стола, испещренные насечками, изукрашенные вензелями, кое-где прожженные, все в пятнах от жирных подливок и от вин, но рукавам, которые терлись о них, некуда было становиться еще грязнее. Многие вдобавок прохудились на локтях и никак не могли защитить, руки от грязи. Разбуженные сутолокой и кабачка две-три курицы, пернатые попрошайки, проникли в залу через дверь со двора и вместо того, чтобы в столь поздний час дремать на своем насесте, клевали под ногами посетителей крошки с пиршественного стола. Когда Жакмен Лампурт вошел в коронованную редиску, его оглушил невообразимый гам. Зверского вида молодцы потрясали пустыми кружками, барабанили кулаками по столу с такой сокрушительной силой, что сальные огарки дрожали в железных подсвечниках. Другие гуляки выкрикивали «Лей, пополней!», подставляя кружки. Третий – стучали ножами о края стаканов и бряцали тарелкой о тарелку, вторя застольной песни, которую хором горланили остальные, завывая в разнобой точно собаки на луну. Иные оскорбляли стыдливость дебелых служанок, которые проносили блюдо с дымящимся жарким над головами гостей и не могли обороняться от любовных посягательств, более дорожа сохранностью кушаней, нежели своей добродетели. Кое-кто курил длинные голландские трубки, норовя выпускать дым через ноздри. Не одни только мужчины участвовали в этой сумятице. Прекрасный пол был тут представлен довольно уродливыми образцами, ибо порог позволяет себе иной раз быть не менее неприглядным, чем добродетель. Филиды, чьим Тирсисом или Титиром мог с помощью подходящей монеты стать первой встречной, прогуливались попарно, останавливались у столиков и, как ручные горлинки, пили из чаши каждого. От обильных возлияний в купе с жарой щеки их багровели под кирпично-красными румянами, так что они казались идолами, раскрашенными в два слоя. Накладные или настоящие волосы, закрученные кудельками, липли к набеленному добле сколбу, или же в виде длинных буклей, завитых щипцами, спускались на глубокий вырез густо наштукатуренной груди, по фальшивой белизне которой были наведены голубые жилки. Наряд этих особ отличался кричащим и жеманным щегольством. Всюду ленты, перья, кружева, позументы, аксельбанты, блестки, яркие краски. Но нетрудно было разглядеть, что роскошь эта показная, сплошь подделка, мишура, жемчуг, дутое стекло, золотые украшения, сработанные из меди, шелковые платья, вывернутые и перекроены из выкрашенных юбок. Но это великолепие дурного тона казалось ослепительным в пьяных глазах таев кабачка. Что касается духов, то от этих прелестниц не веяло ароматом роз, а как из харьковой норы, разило мускусом, единственным запахом, способным перебить зловоние кабака и от сравнения представлявшимся слаще бальзама, амброзии и росного ладана. Время от времени, Какой-нибудь молодчик, разгреченный похотью и вином, сажал к себе на колени покладистую красотку и, смачно целуя ее, шепотом делал ей предложение в анокреантическом духе, на которое ответом было жеманное хихиканье и отказ, означавший согласие.